Глава восьмая В Ефиме меня в первую очередь впечатлил вовсе не грозный внешний вид, а аура. Это было совсем не внешнее проявление, а ощущение, которое возникает, когда смотришь на этого человека. Такое же бывает при взгляде, к примеру, на одного из детей Хлада. «Словно твои инстинкты говорят, что перед тобой далеко не обычный человек, и с ним нужно соблюдать осторожность». Он вошел в комнату, загородив своей массивной мускулистой фигурой выход и заставив меня отступить чуть назад. «Значит, ты знаешь, кто я?» «Ага! И знаешь, зачем я здесь?» «Песик пришел выполнять приказ хозяина». Попытался я задеть мужчину, но не почувствовал никакого отклика. «Неприятно». А я-то думал разозлить его и использовать гнев против него самого. Но Ефим был невозмутимым, как гранитная скала. «Можешь говорить сколько угодно, кричать сколько угодно. Тебе никто не поможет». Сказал он, расстегивая свой китель и наглейшим образом швыряя его на мою кровать. А теперь... Он протянул руку, чтобы схватить меня, но я отбил ее, не позволив ему даже пальцем меня тронуть. «С гонором, значит. Люблю таких ломать». И тут же ударил левой. «Таня не просто так предупреждала о нем. Ой, не просто так». Несмотря на то, что я успел поставить блок, в меня словно бетонной балкой швырнули. Ноги оторвались от земли, и я крайне звучно врезался в противоположную от двери стену. Цокнул он языком. «Малость переборщил. Надеюсь, ты жив?» «Жив?» — рассмеялся я, рывком поднимаясь на ноги и сплёвывая кровь. «Да ты бьёшь, как баба!» «Моя сестра в детстве меня лупила сильнее, чем ты». «Шутишь, значит, ну хорошо». В его исполнении эта фраза прозвучала зловеще. Я скакнул вперед, собираясь максимально сократить дистанцию, но мужчина тут же попытался это пресечь, нанеся удар мне в грудь ногой. За миг до удара я затормозил, практически полностью остановившись, перехватил его ногу и, что есть силы, дернул ту вверх. Пришел черед Ефима полетать. Его массивная туша взмыла в воздух, врезалась в потолок, расколов штукатурку и следом рухнула вниз. Он почти сразу поднялся, но на лице скользнуло удивление. «Неужели Беспалов прислал ко мне беззубого песика?» Улыбнулся я. Ефим заскрежетал зубами, и я ощутил, как от него пахнуло гневом. Скала треснула, а я теперь питался моим же противником. Он ударил прямым ударом, быстро и четко. Я отклонился в сторону, но тут же получил удар коленом. Поставленный блок не слишком помог, меня все равно сильно приложило об стену. На миг показалось, что я ее проломлю и ввалюсь в комнату Миши. Еще один удар, на этот раз кулаком в голову. Видимо, Ефим собирался добить меня, но я отклонился в бок и тут же контратаковал, нанеся один удар по корпусу. Его не отшвырнуло и не отбросило. Нет, большая часть силы удара словно утонула в чем-то, что невидимым слоем обволакивало его тело, словно броня. Это еще что за хрень? Мы обменялись ударами, после которых от штукатурки на потолке и стенах почти ничего не осталось, но это меня волновало меньше всего. Я проигрывал. Нынешние травмы уже почти несовместимы с жизнью, а я при этом смог оставить на противнике всего пару синяков. Его невидимая глазу защита поглощала большую часть урона. «А ты крепкий!» «Тяжело дыша», — сказал Ефим. «Все поднимаешься и поднимаешься, сколько бы я ни бил. Другой на твоем месте был бы уже мертв». «Что во имя императора да будет править он вечно ты такое?» «Подклятвенный, реликт, а впрочем, неважно». «Мне тут сказали, что на техническом учится твоя сестра». «Сказали? Кто сказал?» «Лицеисты не должны об этом знать». «Как закончу с тобой, пойду к ней. Надеюсь, она красивая». «Ты хотел знать, кто я?» Зрычал я, вскипая изнутри. «Спасибо за отличную провокацию, Мудила. Мне как раз не хватало стимула». «Я гнев!» «И сейчас ты познаешь, что это значит на себе!» И я ударил. В последний миг Ефим что-то почувствовал, поставил блок, но его это не спасло. Комната словно взорвалась. Ударной волной выбило стекла, а Ефима вышвырнуло в коридор, снеся дверь. И в этот раз его хваленая защита не помогла. Он был ранен, изо рта текла кровь, а попытки подняться успеха не приносили. «Ну что, песик, кажется, я тебя сломал». «Сказал я, подходя к мужчине и хватая его за бороду. «Не такой уж ты силь...» Он ударил. «Не сильно, если сравнивать с прошлыми ударами. Я не отлетел, даже не шелохнулся, просто ощутил удар двух фаланг пальцев куда-то в область сердца. И в следующий миг оно взорвалось. Лопнуло, разорвавшись на множество кровавых ошметков». Ефим улыбнулся, увидев, что из моего рта хлынула кровь. «Лыбишься!» – прохрипел я, а он удивленно моргнул. «Я должен быть мертв. Должен был замертво свалиться, лишившись сердца». «Я гнев, а ты пожалеешь, что перешел мне дорогу». «Если раньше я себя контролировал, то теперь любые тормоза отключились». Мир стал кровавокрасным, и я, схватив за лицо Ефима, поднял его и швырнул обратно в мою комнату. За драку в коридоре меня могут исключить, но если она будет в моей комнате... Мужчина попытался выползти, но я поднял его и ударил в торс, услышав, как треснули кости. Затем приложил его головой о стол, разнеся тот в щепки. Следующим ударом сломал мужчине ногу в колене. Открытый перелом. Ай-яй-яй, столько крови! Ну и в завершении я впечатал его голову в стену, затем еще раз, оставляя на той потеке крови. Третий удар, и тот окончательно прекратил сопротивляться, лишь стонал и кряхтел, изредка моля о пощаде. Я начал давить, чувствуя, как начали трещать кости черепа. Еще чуть-чуть, и его головушка треснет, как спелый арбуз. «Дмитрий!» — послышался внезапный испуганный возглас со стороны. «Не смей называть!» — начал было я, но осекся, увидев перепуганное лицо Миши. «Что во имя Хлада я делаю?» Злость стала стихать, и я отпустил едва живого Ефима, который тут же рухнул на пол. Вот этого я и боялся. Я немного потерял контроль. Чем сильнее злюсь, тем меньше я соображаю. И кажется, сегодня я наделал так много дел, что меня тернут из лицея с рассветом. «Ну, чего встал?» – буркнул я Миша. «Зови кого-нибудь, пусть приведут медиков». И затем чуть тише добавил: А мне пока надо подумать. До утра я просидел в карцере, что в принципе неудивительно. удивительно. Никого из старших, кто мог бы разобраться в произошедшем на месте не было. Ну а меня, как единственного целого, разумеется, сделали крайним. Ефим вряд ли встанет на ноги в ближайшее время, и это он еще легко отделался. Пусть радуется, что я его не убил. В целом, карцер оказался не таким плохим местом. Комната того же размера, что и моя, но без краски на стенах и окнах, а из мебели лишь кровать. Довольно неудобная, кстати. Что бы этого Ефима. Он оказался неожиданно силен. Его невидимая глазу броня, скорость и отточенность движений, и я так и не понял, каким именно образом он уничтожил мое сердце. Казалось, что он влил в меня какую-то энергию, которая вступила в реакцию с моей и создала взрывной эффект. Я так многого еще не знаю об этом мире и его законах. Спустя, казалось, вечность, за мной все-таки пришли. Несколько солдат при оружии, которые крайне невежливо надели на меня наручники и повели за собой. Я бы мог сказать, что это ни к чему, но какой смысл? так что просто подчинился. Меня привели в какой-то кабинет, где за выставленными в центре столами сидело несколько человек, включая декана Помникова. Вечно хмурый старый ветеран смотрел на меня странно, остальные с безразличием. Была тут и секретарь. Черноволосая красотка сидела чуть в стороне, положив пальцы на печатную машинку. «Предварительную комиссию объявляю открытой!» Сухо сказал декан, и пальцы Валентины застучали по клавишам. Дмитрий Старцев, вы обвиняетесь в нападении на офицера армии Его Величества, причинении травм, тяжелой степени тяжести, нарушении комендантского часа и порча имущества лицея. Что можете сказать в свое оправдание? Самооборона, коротко ответил я, сложив руки за спиной. Наручники, к счастью, с меня сняли. «Так и запишем», – все так же сухо сказал декан, отметив что-то у себя на листочке. Затем началось непосредственно само разбирательство, где от меня пытались добиться правды о произошедшем. Отвечал я честно, насколько это было возможно в моем положении. «Про то, что я не Дмитрий Старцев, а стремление, я рассказывать, разумеется, не собирался». Неизвестно, во что это могло по итогу вылиться, так что я раз за разом повторял одну и ту же легенду. Ефим пришел ко мне среди ночи, напал первым, в моей же комнате, а я защищался. Разумеется, моя версия не выдерживала никакой критики. Человек без дара и навыков смог справиться с помощником мастера по рукопашному бою, да еще и с подклятвенным. Нереально. Его броня, возможно, даже пулю бы остановила, сделав из смертельного ранения маленький синяк. «Прервемся!» – внезапно предложил декан. «Оставите нас!» Вопрос был обращен к присутствующим членам комиссии, и те без какого-либо возражения стали подниматься со своих мест и уходить. Остался лишь он и секретарь. Но черноволосая девушка убрала руки с клавиатуры. «А теперь давай поговорим без протокола. Ты ставишь меня в крайне неприятную ситуацию, старцев. С одной стороны, должен ли был Ефим Вальцев находиться в общежитии этой ночью? Нет. Имел ли ты право защищаться на территории своей комнаты? Да. И казалось бы, тебе можно было бы предъявить лишь порчу имущества, но есть и другая сторона. Вальцев, офицер армии, не работник лицея, а именно отправленный нам на помощь офицер, за здоровье которого отвечаю я. И когда мы с тобой закончим, мне придется отчитываться своему начальству о этом происшествии, и им это очень не понравится. У Вальцева тут была и другая работа, у Хладных. Чем он там занимался? Не в моей компетенции но и там не обрадуются случившемуся, понимаешь? Он выполнял тут важные функции, а заменить его теперь некем. Лекари вообще удивлены, что он выжил. На поправку даже с ними уйдет не один месяц. Что-то с ним не так после вашей драки, целебные силы хладных, в лучшем случае в половину эффективные». Дикан замолчал и с легким любопытством вглядывался в мое лицо. Видимо, хотел прочитать мои эмоции, увидеть мой страх, но я не боялся. Даже если меня выгонят, это не конец. В лицее лишь отличная возможность добраться до принцессы, но не более. К тому же ваша драка... Я не могу поверить, чтобы кто-то вроде тебя смог одолеть Вальцева. «У тебя, старцев, не должно быть ни навыков, ни физических возможностей. Как ты это сделал?» «Я тоже подклятвенный», — соврал я. «Но что мне оставалось? Это частично объяснило бы мои способности». На миг на лице декана мелькнуло удивление, но он тут же скрыл его маской уверенности. «Как ты мог стать подклятвенным? Кто именно из детей дал тебе силу?» Не могу сказать. Я обещал, что это будет секретом. Даже то, что вскрылись мои силы, уже ставит меня в неловкое положение. Если я назову имя, то создам очень много проблем. Это не моя тайна, и я не вправе ее открывать. Я нес полнейшую чушь, но мне больше ничего не оставалось. Не люблю я врать. Я гнев. И это довольно прямолинейное стремление». «Я привык встречать проблемы лицом к лицу, и если бы Дмитрий написал в контракте не «восстановить честь семьи», а «покарать виновных», я бы тут не сидел. Я бы отправился прямиком к старшему Беспалову и оторвал ему голову, а затем сделал бы то же самое со всеми его прихвостнями. Мне нужно найти доказательства вины Беспалова и предъявить их императору, чтобы ему икалось вечно». А бойней я лишь еще сильнее очерню рот. Тебя арестуют и казнят, если не скажешь. Пусть попробуют, ха! Это не моя тайна, повторил я. Ладно, протянул дикан, откидываясь на спинку стула и постукивая пальцем по столешнице. Тогда другой вопрос. Зачем ты здесь? Меня послали приглядывать за принцессой Елизаветой, честно ответил я. «Полагаю, что декан мог догадываться о моей роли». «Приглядывать в смысле шпионить, в смысле охранять». «У принцессы есть телохранитель», — напомнил декан. «Это Хагарка, да еще и подклятвенный. О лучшем телохранителе можно только мечтать». «Зачем ей ты?» «Два телохранителя лучше одного», — справедливо заметил я. «Враг может нанести удар в самый неожиданный момент, и я, находясь в стороне, смогу заметить угрозу». «Складно балакаешь», — покачал головой декан, «но все дело в моей семье. Вы знаете, что случилось. Я хочу смыть позор, что оставил отец на нашем роде. Если принцессе угрожают, то я защищу ее и этим самым восстановлю честь рода». М -м -м, «Вот теперь я верю». Хмыкнул дикан, после чего они с секретарем многозначительно переглянулись. «Ладно, ты свободен». «Сва... Я свободен? В смысле, мне возвращаться домой или...» «Идешь в свою комнату, разбираешься с тем бардаком, что устроил, а я попробую все замять. Но видит император, да будет править он вечно, это будет сложно. За тобой серьезный долг, юноша». А теперь иди и веди себя хорошо. Не заставляй меня пожалеть о своем решении.